ПИСАТЕЛИ И ПИСАТЕЛЬНИЦЫ Поэты, романисты и историки Золотого века осознавали свою принадлежность к обществу, в котором они чаще всего были чиновниками или коммерсантами, не имея ничего общего с профессиональными писателями. Их стихи или проза служили лишь украшением обыденной жизни и свидетельствовали о хорошем образовании. В истории смутного времени Хофт рассматривал недавние события в Нидерландах глазами Тацита. Тщеславия крупной буржуазии 1640-х-50-х годов также наложила свой отпечаток на литературное творчество. Но сама нация не нашла в нём своего отображения. Банальный, нравоучительный реализм Грубоватое веселье палат риторики или пыл бродячих поэтов-гёзов XVI века лучше выражали народный дух той поры, когда в поту и крови создавалось здание республики. Буржуа не стал литературным типом. Писатели не нашли ничего лучшего, как представить его в обносках античной тоги или опустить до карикатурного персонажа. Во времена, когда аналитическая мысль была незрелой, идеологизированная литература не достигла того, что блестяще удалось живописи. Если и предпринимались попытки схватить живую реальность, все они скатывались к анекдоту. Эта беспомощность усугублялась тем, что, в отличие от художников, писатели в большинстве своем принадлежали к правящему классу, и обнаруживали откровенный политический конформизм. Популярность поэта каца имела не столько литературную, сколько религиозную основу. В первой половине века сказывалось влияние английского, итальянского и даже французского барокко. Голландцы подражали всем французским романам, от «Астреи» до произведений «Мадлен де Скедюри». Виньетки мифологии и аллегории украшали этот упадочный стиль любовного романа. Таким образом, в поэзии и романтической прозе выработался вкус, который отвращал от палат риторики любого, кто обладал хотя бы относительной остротой ума. Однако из этой толпы любителей выделились писатели – чье творчество образовало настоящую нидерландскую литературу Золотого века. Гербранд Адрианс Бредера не получил хорошего образования, что не помешало ему пользоваться уважением в литературных кругах. Незнание латинского крепче привязало его к родному языку и изъяснявшимся на нем обыкновенным людям. Эти люди, их жизнь — стали для Брэдера и наставниками, и сюжетами произведений. Начавший свою карьеру как художник, он унаследовал от первой профессии остроту глаза, чувство красок и форм, использование карикатуры и сочность выражения. Брэдера обладал мышлением возрождения, не зная законов последнего. Питер Корнелис Хофт, являлся противоположностью Брэдера. Родившись в семье бургомистра Амстердама, Хофт принадлежал к вольнодумной аристократии. В 17 лет он отправился в путешествие по Франции, Германии и Италии. Он читал Петрарку, Тасса и Джоарини. Вернувшись на родину, Хофт изучал в Лейдене право и словесность. Он разрывался между летней резиденцией в Мейденском замке и Амстердамом. Но Хофт меньше прославился на театральной ниве, чем в жанре исторической прозы. Созданные им произведения богаты, остры и краткие до туманности, за которые чувствуется присутствие латинской модели. Витиеватого красноречия более, нежели исторической правды. Что касается эпистолярного творчества, Хофт — это нидерландский гюи-де-бальзак. Но более всего он был поэтом, воспевшим любовь. Сонеты, в которых маньеризм не убил ни силы, ни огня. Константин Хейгенс был близок к Хофту, правда, при меньшей гармонии и изяществе. Хейгенс происходил из богатой гаагской семьи, был удостоен звания доктора юридических наук. В молодости он находился при посольствах в Англии и Венеции. Высокопоставленный чиновник, осыпанный почестями, он интересовался всеми искусствами и науками. Не проявляя и тени высокомерия, он был своим и для мещан, и для придворных. Его поэтическое творчество – отличалась богатством образов, которые впоследствии заимствовал Вондел, и поиском максимальной выразительности при минимуме средств. Никаких великих тем, сюжеты черпались в обыденной жизни. В наследие автора вошло не менее 3000 экспромтов или эпиграмм. Её Ствандер Вондел принц среди поэтов. Нидерландский Корнель, если не Шекспир, встал во главе Амстердамской школы. Родился Вондел в Кёльне в семье антиверпинского беженца анабаптиста, перебравшегося к концу 16 века в Амстердам. Уже в зрелые годы Вондел выучил французский, немецкий, латинский языки. Став торговцем, он передал лавку жене и посвятил себя творчеству. Свою писательскую карьеру он начал около 1612 года. Разорённый сыном, он был вынужден поступить бухгалтером в заёмный банк и провёл последние 20 лет жизни в очень скромном достатке. Переход в католичество в 1614 году отдалил его от старых друзей Костера и Грота, возле которых прошла его молодость. Будучи человеком ровного и мягкого нрава, типичным добропорядочным голландцем, Вондал как личность неотделим от своей эпохи. Но его творчество выражало нечто, не связанное с этой жизнью. Глубокое, пронизанное острым взглядом на мир, насыщенное высокой культурой и оживленное свободой языка, Оно достигало в своих лучших проявлениях вселенских масштабов. Золотой век Соединенных Провинций нашел в нем свое отражение».